В это время, в пяти километрах от них, едва живой от усталости и боли, плача рухнул на скамейку Юрик. Но тут же встал опять, решившись, наконец, спросить у любого из прохожих две копейки. Через двадцать минут он позвонит домой, но будет занято. Через сорок минут он еще позвонит, но ему не ответят. В это время в девяти километрах от них металась между телефоном и окнами обезумевшая женщина. Сердце ее было готово взорваться, а за нею, как тень, бродила бормочущая яд старуха. В это время, в восьми километрах от них, Вика, присев у постели Анны Аркадьевны, беседовала с нею о будущем друге и о том, как надлежит вести себя пока. Они снова заключили мир. Юрик больше не фигурировал. В это время, в десяти километрах от них, едва видимый в сигаретном дыму и компанейской тьме, остервенело колотил по гитарным струнам напарник, и с ненавистью, воспринимаемой как игра, на мотив «ты меня не любишь, не жалеешь» вопил. «Расскажи мне, скольким ты давала!» А дурелы от шума и вина девчонки, смеясь, хором подвывали. «Это по пьяни разве разберёшь?» И в Дарабадан бухие парни подхлопывали с гиканьем и реготом. В это время, в 12 километрах от них, Сашка, скрючившись, прикусив кончик языка, в который раз пытался скопировать Диме на ракетоносец. Он выучил уже каждую черточку, каждый штришок. На его копиях все было точно таким же, как у Димы, даже гораздо более тщательным, но не настоящим. Димин корабль плыл, летел, пахал тяжелый серый океан, и хотя не было видно людей экипажа, чувствовалось, какие они сильные и смелые ребята. Сашкин корабль был карандашным пятном на бумаге. Это оскорбляло. «Козявка!» — думал Сашка с досадой. «И как же это получилось у него?» Они шли, уже просто шли, никуда. «Я не могу так!» — яростно кричал Дима, рубя воздух пустой ладонью. — Все некогда, все невозможно. Жить некогда, чувствовать некогда. Вот Фриш у меня лежит, почитать дали. Третью неделю не могу открыть. — Прости, читала Фриша. Физик не тот? — Нет, — неуверенно ответил Дима. — Там пьесы. — Прости, — повторила она и несмело переплела свои пальцы с его. Он смешался на миг, ловя нежное движение шевельнувшейся и вновь замерзшей родной руки. «Ну, вот и говорю, а уж чтобы поехать куда-то». «Я же приехала». «Да разве это приехала? Случайно. На Ленинград. Несколько дней». «Мне двух хватило. Ненавижу достопримечательности». «Да не в них дело. Боже мой. Музеем больше, музеем меньше. Ерунда. Но вот без такого вечера после дождя нет Ленинграда». И нет его безвесенней слякоти, и осенней грязи, и погожих дней, когда каждый лист как золотой, и небо иступленно-синее. А как льдины сверкают в апреле под солнцем, когда лед идет. Понять душу место, ведь для этого двух дней мало, Инга. Она несколько раз кивнула. Хочу год в Саянах, на Байкале год, на Курилы и на Камчатку хочу, к вулканам и гейзерам и меня дери. На атоллы хочу зверски, на барьерный риф. Брахмапутру хочу, буддийский храм на высоте пять тысяч, дворец Потала. Землю Греэма, пингвинов, сельву хочу. Планета колоссальна. А мы живем и умираем здесь вот, на обводной канаве, ни разу не увидев месяц лодочкой, чтобы плавал в нефритовом небе над пальмами. Что смотришь так? Она смотрела с восхищением. «Вот не будь это ты, я бы решила, что пьяный», — вырвалась у неё. «Не обиделся?» «Да нет», — медленно сказал он, остывая. «Сельва». Инга будто пробовала слово на вкус. «Вот никогда не думала об этом, но ты как-то так говоришь. Наверное, я уже буду хотеть всего, чего хочешь ты. Пингвины. Земля Грейма — это там?» «Да». «А дворец? Как его?» «Олхаса». «Тибет!» Она помолчала. «Но ведь это невозможно, Дима!» — произнесла она тихонько. «Почему?» — свирепо гаркнул он. «Ведь мы тупеем! Тупеем!» В это время генерал-лейтенант Пахарев, ничего так и не сказавший ни жене, ни дочери, одиноко сидел у себя в кабинете. Наплескав себе капель с полста волокордину, и вдруг забыв о нем, он держал на коленях открытую книгу. Это был Неман, не достоевский Лиса и Виноград, Фиге Уже не замечая тянущей боли в груди, то и дело дающей выстрелы под лопатку, Пахарев в сотый раз перечитывал одну и ту же фразу. «Ну, где ваша пропасть для свободных людей?» В это время генерал-майор медицинской службы Чак Яшин, придерживая плечом телефонную трубку, стремительно записывал примерный диагноз. Диагноз диктовали из Москвы. Он был составлен нарочито путно, но суть его сводилась к тому, что на почве длительного переутомления, нервного перенапряжения, почти непосильных служебных усилий, а также полученной на Сандомерском плацдарме контузии в поведении больного Имярек возникли странные и зловещие аберации. Необходимо обследование и лечение, пусть даже и принудительное. Когда текст был исчерпан и Москва отключилась, Чакьяшин положил трубку и неторопливо закурил. Пахарева он, в общем-то, уважал. Хотя считал, что тому, как и любому выдвиженцу конца 30-х, недостает интеллигентности. В музыке и живописи Пахарев не разбирался совершенно. До сих пор, например, путал Мане и Моне. Да и вообще слишком старался. Слишком лестно рожен ради так называемого «дела». Это все-таки признак духовной ущербности, как не скажи?